Глава 3. Интересно, как сложилась бы моя жизнь, если бы миссис Ван Хоппер не была снобом. Забавно думать, что всё моё дальнейшее существование оказалось обусловленным этим её качеством. Её любопытство было болезнью чуть внимания. Сперва, видя, как люди смеются над ней за спиной, как они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 В Кот-д'Озюр она всегда занимала один определенный диванчик в гостиной, находящийся между холлом и проходом в ресторан, и пила там кофе после ланча и обеда. Никто из приходящих и уходящих не мог ее миновать. Иногда она использовала меня в качестве приманки, чтобы залучить свою добычу. и посылала в противоположный конец гостиной с каким-нибудь устным посланием, книгой, газетой, адресом магазина и известием, что она вдруг вспомнила их общих друзей. Как я ненавидела эти поручения! Знаменитости были для миссис Ван Хоппер хлебом насущным, как крепкий бульон для больного. И хотя она предпочитала титулы...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 Словно ассистент фокусника я приносила реквизит для очередного трюка, а затем молча следила, чтобы вовремя подыграть. Этот незнакомец вряд ли будет приветствовать её посягательство, в этом я не сомневалась. Из того немногого, что я узнала о нём за ланчем от миссис Ван Хоппер, отдельные слухи, собранные по крупицам со страниц газет 10 месяцев назад и отложенные про запас в её памяти — Я, несмотря на молодость и незнание света, сделала вывод, что его возмутит и неожиданное вторжение в его одиночество. Почему он решил поселиться в Кот-д'Озюр, в Монте-Карло, нас не касалось. Это его личное дело. Любому, кроме миссис Ван Хоппер, это было бы ясно. Но ей так был незнаком, так же, как и деликатность.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 Я подошла к ним и молча протянула письмо. Он тут же поднялся, а миссис Ван Хоппер, воспламенённая успехом, неопределённо махнула рукой в мою сторону и пробормотала моё имя. «Мистер Де Уинтер выпьет с нами кофе. Пойдите, попросите официанта принести ещё одну чашку». Сказала она небрежно, чтобы он мог догадаться о моём скромном положении.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 И прежде чем она успела заманить его в ловушку воспоминания первой встречи, он предложил ей свой портсигары и закуривание сигареты временно ее отвлекло. «Я не очень-то люблю Палм-Бич», сказал он, дунув на спичку, и я подумала, как нереально он выглядел бы на этом модном курорте Флориды. Его место было в окруженном стеной городке XV века,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 Если бы можно было вместо костюма из твида надеть на него чёрный камзол с кружевными манжетами и воротником, он смотрел бы на нас, на наш современный мир из далёкого прошлого, прошлого, где мужчины ходили ночью в плащах и прятались в тени старинных порталов, прошлого винтовых лестниц и мрачных подземелий, прошлого, где во мраке раздавался шёпот, тускло мерцала сталь клинков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 продолжала миссис Ван Хоппер все громче и громче. «Вы умоляете их достоинство, чтобы вас не обвинили в гордыне. Разве не в Мендерли находятся эти знаменитые хоры для министрелей и очень ценные портреты?» Она повернулась ко мне. «Мистер Де Уинтер так скромен, что сам не признается в этом, а его прелестный дом, если не ошибаюсь, является фамильным владением со времен нормандского завоевания. Говорят, хоры для министрелей — настоящая жемчужина. Ваши предки, вероятно, часто принимали у себя членов королевской семьи, мистер Девинтер. Такого мне еще не приходилось слышать даже от нее. Но его неожиданный ответ хлестнул, как плеть.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 И мучилась не она, а я, как отшлёпанный ребёнок. «Неужели? Как интересно!» — воскликнула миссис Ван Хоппер. «Я и понятия не имела. Я не сильна в истории, английские короли всегда путались у меня в голове. Надо будет написать дочери, вот она у меня превзошла все науки». Примечание. Нормандское завоевание. Завоевание Англии-Нормандии в 1066 году. это Этелерет, король это Этелерет II, правивший в Англии до нормандского завоевания. Конец примечания. Наступило молчание, я почувствовал, как вновь неудержимо краснею. Слишком я была молода, вот в чём беда. Будь я постарше, я поймала бы его взгляд —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 застало меня врасплох. Я показала себя в самом невыгодном свете, с запинкой пробормотав какую-то глупейшую банальную фразу о том, что здесь всё кажется искусственным. Но не успела я закончить, как миссис Ван Хоппер прервала меня. Она избалована, мистер Девинтер, вот в чём несчастье. Миллион девушек отдали бы глаза за возможность увидеть Монте. Ну, тогда они вряд ли достигли бы своей цели.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 Голос миссис Ван Хоппер, пронзительный, как электрический звонок, развеял это видение. «Вы, верно, знаете здесь кучу народа, хотя, должна признаться, в этом сезоне в Монте скучно. Видишь, так мало знакомых лиц. Здесь герцог Миддлсекс на своей яхте, но я еще там не была. Она ни разу там не была, насколько мне известно. Вы, конечно, знакомы с Нелл Миддлсекс,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 «В конце концов, я отвечаю здесь за ваше поведение, вы бесспорно можете выслушать совет женщины, которая годится вам в матери». «Ан биен блэс жувьон!» И, напевая какую-то мелодию, она вошла в спальню, где ее ожидала портниха. «Примечание. Ну хорошо, Блэс, я иду. Французский». Я встала коленями на подоконник и выглянула наружу. Все еще ярко светило солнце,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 Я подняла голову от набросанных наспех слов. «Нет», — сказала я, — «не будет». Когда он ушёл, я положила письмо в карман и снова взялась за рисунок. Но он, не знаю почему, разонравился мне. Лицо казалось застывшим, безжизненным. Оборотка и кружевной воротник придавали ему маскарадный вид.